Глава 3 Уроки. Худенький и лысый, он казался строгим благодаря синим очкам, скрывавшим его глаза. «Он придобрый, этот месьё Ратье!» Как бы угадывая мои мысли, тихо шепнула Нина, и, встав со скамьи, звучно ответила, что было приготовлено на урок. «Зато немец — злюха!» так тихо прибавила она, сев на место. «У нас новенькая, новая ученица», раздался среди полной тишины возглас Бельской. «А?» — спросил, не поняв учитель. «Молчите, Бельская», — строго остановила её классная дама. «Всюду с носом», — сердито проговорила Нина и передёрнула худенькими плечиками. «Мадемуазель Ренн?» вызвал француз. «Отвечайте, урок». Очень высокая и полная девочка поднялась с последней скамейки и неохотно и вяло пошла на середину класса. «Это Катя Рен», — пояснила мне моя княжна. «Страшная лентяйка, последняя ученица». Рен отвечала басню Лафонтена, сбиваясь на каждом слове. «Очень плохо». Коротко бросил француз и поставил Рен единицу. Классная дама укоризненно покачала головой Девочки зашевелились. Той уже ленивой походкой Рен совершенно равнодушно пошла на своё место. «Княжна Джаваха!» — снова раздался голос француза. И он ласково кивнул Нине. Нина встала и вышла, как и Рен, на середину класса. Милый, несколько гортанный голосок, звонко и отчётливо прочёл ту же самую басню. Щёчки Нины разгорелись, чёрные глаза заблестели. Она оживилась и стала ужасно хорошенькая. «Благодарю, дитя моё», — ещё ласковее произнёс старик и кивнул девочке. Она повернулась ко мне, прошла на место и села. На её оживлённом личике играла улыбка, делавшая её прелестной. Мне казалось в эту минуту, что я давно знаю и люблю Нину. Между тем учитель продолжал вызывать по очереди следующих девочек. Передо мной промелькнул почти весь класс. Одни были слабее в знании басни, другие читали хорошо, но Нина прочла лучше всех. «Он вам поставил 12 шёпотом обратилась я к княжне. «Я была знакома с системой баллов из разговоров с Анной Фоминишной и знала, что 12 лучший балл». «Не говори мне вы, ведь мы подруги». И Нина, покачав укоризненно головкой, прибавила. «Скоро звонок. Конец урока. Мы с тобой тогда поболтаем». Француз отпустил на место девочку, читавшую ему всю ту же басню, и, переговорив с классной дамой по поводу новенькой, вызвал, наконец, меня, велев прочесть по книге. Я страшно смутилась. Мама, отлично знавшая языки, занималась со мною очень усердно, и я хорошо читала по-французски, но я взволновалась, боясь быть осмеянной этими чужими девочками. Чёрные глаза Нины молча ободрили меня. Я прочла смущённо и издержанно, но, тем не менее, толково. Француз кивнул мне ласково и обратился к ней нешутливо. «Берегитесь, княжна, у вас будет соперница». И, кивнув мне ещё раз, отпустил на место. В ту же минуту раздался звонок, и учитель вышел из класса. Следующий урок был чистописание. Мне дали тетрадку с прописями, такую же, как и у моей соседки. Насколько чинно все сидели за французским уроком, настолько шумно за уроком чистописания. Маленькая, худенькая, сморщенная учительница напрасно кричала и выбивалась из сил. Никто её не слушал. Все делали, что хотели. Классную даму зачем-то вызвали из класса, и девочки окончательно разбушевались. «Антонина Вадимовна!» — кричала Бельская, обращаясь к учительнице. «Я написала красивый монумент. Что дальше?» «Сейчас, сейчас!» — откликалась Тая и спешила от скамейки к скамейке. Рядом со мною, согнувшись над тетрадкой и забавно прикусив высунутый язычок, Княжна Джаваха, склонив головку на бок, старательно выводила какие-то каракульки. Звонок к обеду прекратил урок. Классная дама поспешно распахнула двери с громким возгласом. «Становитесь в пары!» «Нина, можно с тобой?» — спросила я княжну, становясь рядом с ней. «Я выше тебя» но и не под пару, — заметила Нина, и я увидела, что лёгкая печаль легла тенью на её красивое личико. Впрочем, постой, я попрошу классную даму. Очевидно, маленькая княжна была общей любимицей, так как мадмуазель Арно, так звали наставницу, тотчас же согласилась на её просьбу. Чинно выстроились институтки и сошли попарно в столовую, помещавшуюся в нижнем этаже. Там уже собрались все классы и строились на молитву. «Новенькая, новенькая!» — раздался сдержанный говор, и все глаза обратились на меня, одетую в собственное скромное коричневое платье, резким пятном, выделявшееся среди зелёных комлотовых платьев и белых передников обычной формы институток. Дежурная ученица из институток старших классов, Прочла молитву перед обедом, и все институтки сели за столы по десять человек за каждый. Мне было не до еды. Около меня сидела с одной стороны та же милая княжна, с другой — Маня Иванова, весёлая бойкая шатенка с коротко остриженными волосами. — Власовская, ты не будешь есть свой биток? — на весь стол крикнула Бельская. — Нет? Тогда и мне! — «Пожалуйста, возьми», — поторопилась я ответить. «Вздор! Ты должна есть и биток, и сладкое тоже», — строго заявила Джаваха, и глаза её сердито блеснули. «Как тебе не стыдно клянчить, Бельская?» — прибавила она. Бельская сконфузилась, но ненадолго. Через минуту она уже звонким шёпотом передавала следующему столу. «Мадамс, кто хочет меняться?» «Биток за сладкое». Девочки с аппетитом уничтожали холодные и жёсткие битки. Я невольно вспомнила пышные свиные котлетки с луковым соусом, которые у нас на хуторе так мастерски готовила к «Ешь, Люда!» — тихо проговорила Джаваха, обращаясь ко мне. Но я есть не могла. «Смотрите на Рен». Она хоть и получила единицу, но не огорчена нисколько. Раздался чей-то звонкий голосок в конце стола. Я подняла голову и взглянула в середину столовой, где ленивая вялая РН без передника стояла на глазах всего института. «Она наказана за единицу», — продолжал тот же голосок. Это говорила очень миловидная, голубоглазая девочка лет восьми на вид. «Разве таких маленьких принимают в институт?» — спросила я Нину, указывая ей на девочку. «Да ведь крошка совсем не маленькая. Ей уже одиннадцать лет», — ответила княжна и прибавила. «Крошка — это её прозвище, а настоящая фамилия её — Маркова. Она — любимица нашей начальницы, и все синявки к ней подлизываются. — А кого вы называете синявками? — полюбопытствовала я. — Классных дам, потому что они все носят синие платья. Тем же тоном продолжала княжна, принимаясь за Бламанже, отдающая стеаринам. Новый звонок возвестил окончание обеда. Опять та же дежурная старшая прочла молитву, и институтки выстроились парами, чтобы подняться в классы. «Ниночка, хочешь смоквы и коржиков?» — спросила я шёпотом Джаваху, вспомнив о лакомствах, заготовленных мне няней. Едва я вспомнила о них, как почувствовала лёгкое щекотание в горле. Мне захотелось неудержимо разрыдаться. Милые, бесконечно близкие лица выплыли передо мной, как в тумане. Я упала головой на скамейку и судорожно заплакала. Ниночка сразу поняла, о чём я плачу. «Полна галочка. Брось, этим не поможешь». Успокаивала она меня, впервые называя меня за чёрный цвет моих волос галочкой. «Тяжело первые дни». А потом привыкнешь. Я сама билась, как птица в клетке, когда привезли меня сюда с Кавказа. Первые дни мне было ужасно грустно. Я думала, что никогда не привыкну. И ни с кем не могла подружиться. Мне никто здесь не нравился. Бежать хотела. А теперь как дома. Как сгрустнётся, песни пою. Наши родные кавказские песни. И только... Тогда мне становится сразу как-то веселее, радостнее. Гортанный голосок княжны с еле заметным кавказским произношением приятно ласкал меня. Её рука лежала на моей кудрявой головке, и мои слёзы понемногу иссякли. Минут через десять мы уже уписывали принесённые снизу сторожем мои лакомства, распаковывали вещи, заботливо уложенные няней. Я показала княжне мою куклу Лушу, но она даже едва удостоила взглянуть, говоря, что терпеть не может кукол. Я рассказала ей о гнетке, милке, агапке и о махровых розах, которые вырастил Ивась. О маме, няне и Васе я боялась говорить, они слишком живо рисовались моему воображению. При воспоминании о них слёзы набегали мне на глаза, а моя новая подруга не любила слёз. Нина внимательно слушала меня, прерывая иногда мой рассказ вопросами. Незаметно пробежал вечер. В 8 часов звонок на молитву прервал наши беседы. Мы попарно отправились в спальню или дартуар, как она называлась на институтском языке.